Глава 13. Рано утром эксперт, взяв свой мобильный телефон с тумбочки прямо из спальни, позвонил Крушкову. Он прекрасно знал, что Леонид жаворонок по своим биоритмам и просыпается рано утром, а ложится в 10-11 вечера, в отличие от двух напарников, которые были явными совами и могли спокойно бодрствовать до утра, а потом отоспаться. Доброе утро, начал Дронга. На часах было около 9. Доброе утро, ответил удивлённый Крушков. Вы так рано проснулись? Пришлось. Не хотел будить тебя вчера поздно вечером, признался эксперт. Я уже договорился насчёт телефонов, сообщил Крушков. Получу распечатку всех входящих и исходящих телефонных звонков Челмаева сегодня после обеда. Хорошо, но у нас к тебе есть ещё одно дело. Ты проверял Орфей, ездил туда, чтобы выяснить, где находится эта компания и сколько человек в ней работают? Это не компания, убежденно произнес Кружков, а подставная фирма. В ней работают только четыре человека и еще четверо охранников. Они просто кинули инсека с этим тендером. В Орфее работают четыре человека, пусть даже восемь с учетом охранников, а в инсека полторы тысячи людей, и тендер выигрывает Орфей. Несправедливо, нечестно. Согласен, сказал Дронга. Давай более конкретно. Ты видел сотрудников Орфея? Конечно, всех четверых. Вернее, всех восьмерых. Там есть такой кавказец невысокого роста, лысый, в очках, говорит с сильным кавказским акцентом. Конечно, есть, тотчас ответил Крушков. Это сам обессолом Константинович Тордуа, шеф их организации. Вы сейчас его писали? Говорят, что он связан с уголовниками. У него было несколько судимостей, и разговаривает он с сильным грузинским акцентом, хотя всю жизнь провёл в нашей стране. Грузинам сложно бывает переучиваться, пояснил Дронга. Особенно тем, кто с детства говорит на грузинском. Можно выучиться русскому языку, можно стать даже профессором русистом, но неистребимый грузинский акцент всё равно останется на всю оставшуюся жизнь, даже у такого человека, как Сталин. который всю жизнь практически провёл среди русскоязычных людей и даже писал в своих анкетах национальность русский. Никогда этого не знал, признался Крушков. Неужели действительно писал, что он русский, и никого это не смешило? писал, подтвердил Дронга. В те времена немного было людей, которые могли позволить себе смеяться над Сталиным, а он искренне считал, что именно русский народ цементирует всю большую страну. Наверно, правильно считал. Это вообще феномен, когда представитель небольших народов становится во главе больших наций и делает всё для их развития и величия. Корсиканец Наполеон у французов, грузин Сталин и немкой Екатерина Великая у русских, француз Бернадот у шведов. Они бывают даже большими патриотами, чем представители коренных наций. Вам нужно писать книги, убеждённо произнёс Крушков. Великим писателем я не стану, рассмеялся Дронга. Уже слишком поздно. А вот в качестве хорошего сыщика я ещё могу послужить человечеству. Как бы высокопарно это ни звучало. Спасибо, Леонид, за информацию. Не забудь про распечатку телефонов Челмаева. Не забуду, пообещал Крушков. Дронга услышал, как из коридора его зовёт уже проснувшийся Эдгар Вигиманис. Он поднялся и, надев халат, вышел к своему другу. Как спалось? Поинтересовался он. Отвратительно, признался Видиманис. Вчера перепил канику и теперь болит голова, такие спазмы. У меня есть лекарство, сказал Дронга. Иди на кухню. Кстати, мы обнаружили этого лысого невысокого кавказца в очках и с сильным акцентом. Это сам Абессалом Турдуа, как мы и думали. Его сразу же по описанию узнал Кружков. Сукин сын, с чувством произнёс Эдгар. Возьми таблетку и не ругайся, предложил Дронга. У нас ещё будет возможность нанести этому типу визит. А я пойду принимать душ и бриться. У тебя есть вторая ванная, можешь её использовать по своему желанию. Свежее полотенце там висит. Через полчаса они уже завтракали за столом. Дронга рассказывал о телефонных звонках Челмаева какому-то Аристарху Шулейко, видимо, они с мрачным видом кивали. Подставное лицо, убеждённо сказал он. Нужно выяснить, кому именно принадлежат номера телефонов. Каким образом найти Аристарха Шулейка, пояснил Эдгар. Как? Через справочную службу узнать, где живёт этот тип, предложил Диманис. Он взял трубку, позвонил в информационный центр Министерства внутренних дел и назвал специальный внутренний код, который был известен только некоторым профессионалам. Уже через 20 минут он знал адрес и домашний телефон Аристарха Петровича Шулейка. Набрав домашний городской номер, Эдгар терпеливо ждал, когда ему ответят. Наконец, женский голос произнёс: "Здравствуйте. Алло, кто говорит?" "Это квартира Аристарха Петровича Шулейка?" поинтересовался ведиманец. "Да, это его квартира. Можно его к телефону?" попросил Эдгар. "Нет, конечно нельзя. Кто спрашивает?" "Его знакомый." Очевидно, вы его дальний знакомый, слишком дальний, сказала женщина. Если не знаете, что он умер в прошлом году. Простите, пробормотал Вигиманис. А его мобильный телефон, я всё время звоню, и мне отвечает чужой голос. Это не его телефон, пояснила женщина. После его смерти его паспорт пропал, а потом всплыл вот таким бессовестным образом. Мы уже звонили и просили закрыть все номера на фамилию Шулейка. И вы не знаете, кто именно мог воспользоваться паспортом господина Шулейка, чтобы приобрести новые сим-карты? удивлённо спросил Эдгар. Не знаем, ответила женщина. Папа вообще не любил говорить на подобные темы, он их сознательно избегал. Спасибо. Извините ещё раз. Вы не представились, напомнила дочь Аристарха Петровича. Это уже неважно, сказал Видиман, не отключая связь. Не получилось, признался он. Даже не представляю, что именно можно сделать в такой ситуации. Мы найдём Лёжешулейка, успокоил друг Адронга. Хотя я думаю, что он тоже ходит где-то недалеко рядом с Арфеем. Теперь наши главные интересы должны быть в этой небольшой фирме. Как только по завтракаем, мы с тобой едем туда. Их руководитель оказался слишком интересным человеком, чтобы остаться без нашего внимания. Меня беспокоит другое, сказал Вегиманис. Если Челмаев не знал про спрятанный передатчик, то почему сразу забрал его себе и стал звонить этому шулейку? Получается, что он заранее знал об этом, но ничего не сообщал остальным. Возможно, всё было именно так, согласился Дронга. Но пока мы только гадаем, а нам нужны конкретные факты. И факт обнаружения этого передатчика, который работал как микрофон на запись неизвестных людей, уже практически доказан. Дочь Тригубова это подтвердила. Об этом рассказал и Богданов, который получил 1000 долларов закрыв глаза на этот передатчик. И наконец об этом тебе рассказал и сам Прохор Басманов, установивший этот передатчик в гостиной. Ничего удивительного, что когда там появились Каплан и Тригубов, они говорили достаточно громко, чтобы их можно было услышать благодаря этому передатчику, и недостаточно тихо, чтобы было невозможно их записать. А если мы ошибаемся? Неожиданно спросил Эдгар. И всё гораздо проще. Возможно, когда Лазарь Маркович был в гостях у Тригубова, это он установил передатчик, чтобы знать его дальнейшие планы. А мы ищем виновного. Может быть, тот передатчик, что вручили Басманову, был лишь для отвода глаз. Таким образом хотели отвести подозрение от самого Каплана. Гениальный план, согласился Дронга. Остаётся только доказать, что это был Лазарь Маркович или кто-то другой. И опять сокрементальный вопрос: зачем и кому это выгодно? Когда мы поедем в Орфей? Вместо ответа спросил Видеманис: "По-моему, уже подошло время лично увидеть этого мерзавца. Прямо сейчас", решил Дронга. "Я очень хочу познакомиться с Батоно Турдуа. Такой интересный человек. Только учти, что после нашего посещения этой фирмы пути назад уже не будет". Господин Тордуа не тот человек, который сможет простить нам вторжение в его личную жизнь. Ты считаешь, что нам может угрожать реальная опасность, понял Эдгар? Более чем, судя по методам его работы. Если именно он приехал к Басманову, предлагая ему навестить свою первую жену, какой тонкий психологический расчёт. С одной стороны, сам Басманов хотел увидеть Арину, а с другой, его купили большой суммой денег. Всё было рассчитано с предельной жестокостью и цинизмом, поэтому нам нужно быть осторожнее. Но наша встреча с ним это как раз то, что нам необходимо, чтобы выманить их на себя. Орфей занимал несколько комнат в высотном здании. Они прошли в него, минуя охрану, и поднялись на четвёртый этаж, где находилась компания Орфей. В коридоре дежурили двое охранников, больше похожих на костоломов из бандитских фильмов. На этаже было несколько комнат. В одной из них располагался своеобразный склад, и в соседней комнате сидел заведующий хозяйством. В другой на компьютере работала пожилая женщина. Она строго посмотрела на гостей, проходивших мимо её комнаты, но ничего не сказала и не спросила. Все двери были открыты, словно нарочно демонстрируя количество сотрудников фирмы. В следующей комнате в приёмной сидела миловидная женщина лет 35, которая тоже работала на компьютере. Увидев гостей, она приветливо спросила: "Что вам нужно?" "Мы хотим встретиться с господином Турдуа", несколько торжественно произнёс Дронга. "Как вас представить?" поинтересовалась секретарь. "Скажите, что мы приехали из закупочной комиссии", совгал эксперт. Она быстро поднялась со своего места и вошла в кабинет. Через минуту вышла. "Абиссалом Константинович ждёт вас", проговорила она. Кабинет был большой, светлый, со множеством шкафов, набитых книгами. Правда, при ближайшем рассмотрении было заметно, что некоторые книги никогда не открывали. Тяжёлая массивная мебель, красный кожаный диван и такие же тяжёлые кресла из красной кожи. Мебель была тёмно-коричневого цвета с красноватым оттенком. Было ясно, что этот кабинет предназначался для представительских целей. В нём находился мужчина небольшого роста, лысый и в очках. Облик был таким же, каким его описывал Басманов. Выбежав из-за стола, Тордуас с радостным видом предложил гостям сесть в глубокие красные кожаные кресла, а сам уселся на диван и достал сигару. "Я вас слушаю, господа", проговорил он. Ни Дронга, ни Видима ни с, так и не протянули руки для приветствия хозяину кабинета. Впрочем, он тоже явно не горел желанием обмениваться с ними рукопожатием. "Мы из контрольной закупочной комиссии", продолжал блефовать Дронга. Это наш инспектор, господин Вейден. Он нарочно сократил фамилию Эдгара. А моя фамилия? И он назвал первую пришедшую на ум фамилию. Тордуас с благосклонным видом кивнул головой. Мне приятно, что вы приехали именно к нам. Наша компания как раз недавно выиграла тендер, и теперь мы готовимся заключать новые договора, сообщил обессолом Константинович, отводя глаза. Поэтому мы и приехали, сказал Дронга. Такая большая сумма, вы сумеете освоить 50 миллионов долларов? Конечно, улыбнулся Тордва, продолжая дымить сигарой. Он сидел на диване, и ноги не доставали до пола, настолько маленьким он был. Дронга посмотрел на пепельницу, в которой были окурки нескольких сигарет. Он обратил внимание, как вдавливались эти окурки в пепельницу. Мы всё предусмотрели, сообщил обезолом Константинович. И можем гарантировать бесперебойность поставок и комплектующих по оптимальной цене. Каким образом? Сколько человек работает в вашей компании? спросил Дронга. Тордуа улыбнулся так широко, словно поймал своего собеседника на неточностях. У нас целая сеть поставщиков, которые работают с нами много лет, пояснил он. Но ваша компания была создана совсем недавно. Так написано в ваших уставных документах, настаивал Дромга. Всё правильно. У Тордва было прекрасное настроение. Мы всего лишь переоформили нашу компанию, а наши сотрудники и наши агенты, не находящиеся в штате, работают с поставщиками уже много лет. Этот человек был как Ванька в Станька, его невозможно было сбить с позиции. Он снова возвращался в исходное положение. И причём говорил громче, чем следовало бы. Насколько я слышал, в компании Инсека работает более полутора тысяч человек, вставил Видиманис. А у вас только несколько человек, и вы собираетесь конкурировать с таким гигантом? Конечно, собираемся, радостно сообщил Тордуа. Ведь маленькие частные фирмы всегда бывают мобильнее неповоротливых гигантов, каким является Инсека. У них раздуты штаты, слишком много денег уходит на выплаты разных бонусов, на содержание никому не нужного аппарата. А у нас всё просто, компактно. Естественно, есть глава фирмы, который подписывает документы, есть завведующий хозяйством, который оформляет все поступающие детали. Есть юрист фирмы, который проверяет наши договора, и мой секретарь. Вполне достаточно. Зато представьте себе, насколько мы сократили наши издержки на содержание аппарата и раздутых штатов. Уверяю вас, что дело за такими небольшими фирмами, как наша. Хотите чаю или кофе? Нет, сердито ответил ведиманис. Он всё ещё помнил, как бросился вчера под поезд басманов и не хотел скрывать своего отношения к этому типу. У вас есть ещё какие-нибудь вопросы? уточнил Тордуа, поправляя очки. У него были дорогие очки известной французской фирмы. И ещё Дронга обратил внимание на обувь этого господина. Её ж или явно на заказ. Размер ноги у Абессалома Константиновича, очевидно, был 36 или 37. На фоне 46 размера обуви Дронга, его ножки выглядели миниатюрными. И вы считаете, что при подаче тендерной заявки были соблюдены все юридические нормы? Снова не удержался от вопроса Видиманис. Мы даже в этом не сомневаемся, сказал Тордва, положив сигару на край массивной пепельницы. Блеснул перстень на его маленькой руке. У нас всё абсолютно законно. Да, это чувствуется, не удержался теперь уже Дронга. Судя по вашей мебели и вашим сигарам, вы явно хотите минимизировать ваши расходы. Это только на представительские нужды, развел руками Тордва. Разве у вас не бывает расходов на такие нужды, поинтересовался он. Иногда необходимо производить хорошее впечатление, кто-то принимает гостей в своём офисе, кто-то у себя дома. У каждого свой стиль работы. Дронго посмотрел на говорившего. намёк был более чем очевидным. Неужели его собеседник знает, кто именно к нему пришёл? В таком случае их дальнейшая беседа просто теряла всякий смысл. Тердуа счастливо улыбнулся. Было заметно, что он рад своему выходу. Знает, понял Дронга. Он точно знает, кто именно к нему пришёл. И поэтому говорит уже не пытаясь маскироваться, играет открыто, уверенный в своём превосходстве. Больше не следовало ничего говорить, чтобы не выдать себя. Гости поднялись, оба кивнули на прощание хозяину кабинета, чтобы снова не подавать руки. Кажется, он это понял, но только радостно улыбнулся. Гости вышли из кабинета, а он остался стоять у дивана. Сигара дымилась в пепельнице. Когда гости ушли, Тордуа повернул голову, словно ожидая увидеть ещё кого-то. Один из книжных шкафов открылся. Это была дверь в комнату отдыха. Оттуда вышел высокий мужчина с перебитым носом, какой бывает обычно у боксёров. Подошёл и встал рядом с хозяином кабинета. Первый Эдгар Видиманис, а второй Самдронга, пояснил он. Это та самая пара. Я их сразу узнал. Очень хорошо, почти пропел турдуа. Думают, что могут вести себя таким наглым образом, приходя ко мне под другими именами. Я действительно не хотел никакой войны, но если они первым начали, пришли в мой кабинет, не заходили даже со мной здороваться, обманули меня. Как всё это некрасиво. Я думаю, что за такие дела надо наказывать. А как ты считаешь, боксёр? Когда, прохрипел тот. Зачем откладывать? ласково спросил тортуа. Не нужно позволять им ходить и делать пакости. Завтра они ещё что-то придумают. А вот я думаю, что начать нужно прямо сегодня, либо с самого эксперта, либо с его напарника. Это как получится. Желательно тихо, без ненужной суеты. Аккуратно. чтобы вечером один из них уже беседовал с ангелами, ты меня понимаешь, боксёр? Нам лишние неприятности не нужны, сделалю кивнул тот. Не впервые